Девятая глава. Твои ценности. Я часто слышу вопросы, как определить, истинно ли мое желание, или оно мне кем-то навязано. Есть простой тест, который помогает ответить на этот вопрос. Тест на ложные ценности. Ответь «да» или «нет» на следующие вопросы. Ты формулируешь свои действия на пути к заветной цели не «хочу», а «надо». Например, «мне нужно похудеть» или «мне нужно сделать ремонт». Как правило, человек говорит «это надо» о каких-то не очень приятных, но необходимых, на его взгляд, вещах. Это называется должностовывание. Второе. Желание цели не вызывает положительных эмоций, то есть нет ощущения радости и предвкушения. Еще чуть-чуть, и это будет моим. Зато есть плохое настроение, негативные эмоции и постоянные проблемы на пути. Третье. Делаешь без энтузиазма и на отвали. Четвертое. Не вкладываешь эмоции, постоянно сомневаешься, с трудом находишь силы и время на то, чтобы выполнить задуманное. Пятое. Бесконечно советуешься с окружающими. Шестое цепляешься за любую возможность не делать, прокрастинируешь. Если у тебя получилось больше да, чем нет, это повод задуматься. Как вообще ставятся цели? Твои цели – это отражение твоих ценностей, того, что для тебя важно и значимо. С чем я часто сталкиваюсь в своей практике? Когда мы с клиентами прорабатываем вопросы «какая ты?», «кто ты?», клиент упирается рогом «не знаю, не понимаю, не могу вспомнить», то есть всячески саботирует. Возможно, ты, перейдя к блоку «Настоящая», тоже сталкиваешься с мыслью, что не знаешь, кто ты такая. Я предлагаю выполнить полезное упражнение, которое поможет тебе в поисках ответов на эти вопросы. Разобраться с ценностями и приоритетами тебе поможет еще один интересный тест. Он достаточно жесткий, вызывает у людей бурю эмоций, поэтому сразу предупреждаю, результаты могут тебе не понравиться, так как тест высвечивает реальные приоритеты человека. Итак, перед тобой уже полюбившиеся две колонки. В левой колонке пиши то, чем ты занимаешься в последний месяц и сколько на это пришлось потратить времени. Например, работа 200 часов в месяц, уборка 20 часов в месяц, уход за собой 3 часа, спортзал 0 часов. То есть все сферы жизни, отношения, воспитание детей, работа, друзья, здоровье, отдых или что там у тебя еще есть в жизни. В правой колонке пиши свои траты на этот же месяц. Например, еда 40 тысяч, аренда квартиры 35, досуг ребенка 10 тысяч, маникюр 5 тысяч и так далее. Теперь проводим параллели. На что ты тратишь больше всего денег и времени? Это и есть твои приоритеты. На этом этапе обычно много несогласных. К примеру, если ты считаешь, что саморазвитие у тебя в приоритете, и при этом ты тратишь на него только 2 часа в месяц и 0 рублей бюджета, эта ценность явно под вопросом. Допустим, не все измеряется деньгами и временем, но в тандеме эти два показателя очень наглядны. Согласись, если женщина много работает, а ее детьми в это время занимаются бабушка и няньки, и при этом все кровные она тратит на спа и сумочки, то очевидно, что дети для нее не приоритет. Ты можешь бесконечно бить себя пяткой в грудь. Дети для меня главнее главного и придумывать себе 555 отмазок. Но этот тест наглядно покажет, как постоят дела на самом деле. Понятно, что на мужа можно не тратить деньги своего женского бюджета, но если ты наедине с ним провела всего 2 часа за месяц, то извини, он для тебя не муж и не мужчина, а напарник и сосед по квартире, с которым вы совместно решаете бытовые вопросы. Созванивайтесь, чтобы посоветоваться по поводу запаха кондиционера для пелья. Скажу о себе честно, спорт и правильное питание далеко не мои ценности на сегодняшний день. Это не хорошо и не плохо, это просто я. Когда стоит вопрос о том, написать ли новую главу для книги о мужчинах в жизни женщины или сходить в спортзал, я выбираю первое. Но тут есть очень важный момент. Этот сегодняшний выбор в не значит, что так будет всегда. Методика определения ценности всегда вызывает очень бурные эмоции, множество недовольств и несогласия. Кто-то прямо по Фрейду начинает уходить в отрицание, кто-то в вытеснение, у кого-то другие механизмы защиты. Но только тебе решать, что делать с информацией, которая показала этот тест, позлиться и забыть, или принять и изменить ситуацию. Дорогая моя девочка, если ты дочитала до этих срок... Знаю, что тетя Лена из Одессы очень гордится тобой. Ты большая умничка. Ты проделала огромную работу над собой, преодолела сложное, глубокое погружение в детство и разложила по полочкам свое настоящее. Потому что впереди тебя ждет самый приятный, фантастический раздел про твое будущее. Я помогу тебе легко, играючи и с удовольствием исполнять самые смелые желания и фантазии, хотелки и мечты. Налей себе вкусного чая или сделай клубничный смузи. Стащи из буфета вкусную печеньку, а может сваргань бутерброд с сосиской и горчицей и погружайся в чтение. Формируй свое желаемое будущее.